Он пожал плечами и пошел дальше, пока не вышел на открытое пространство, где люди, на которых были надеты ножны и кандалы, работали в саду, выкорчевывая мертвые пни кошачьих яблок из сухой земли. Множество надсмотрщиков в полосатых красно-белых юбках стояли вокруг, подгоняя самых ленивых заключенных короткими плетками. Руиз снова остановился и подозвал одного из надсмотрщиков. высокого кослявого человека с проваленными щеками и зигзаобразными татуировками надзирателя второго класса. Насмотрщику уставился на него без всякого выражения. Долгое время смотрел на него, а потом подошёл к стене и стоял, шлёпой рукояткой плётки по руке. Он ничего не говорил. Руис улыбнулся и униженно склонил голову. Благородный надзиратель, могу я побеспокоить тебя просьбой о гладкие воды? Насмотрящих изучал его, а потом резко сказал: "Покажи мне твои документы". Руис послушно кивнул и стал копаться в поисках небольшого бруска блестящего фарфора с фальшивой печатью, на которой чёрным лаком была выведена строка красивых курсивных букв. Все фараонцы, которые путешествовали за пределами своего родного номарха, должны были носить с собой такие бруски, которые описывали их личность. И что им разрешено делать? Сейчас, сейчас, всё в порядке. Надзиратель выхватил у него брусок, внимательно его осмотрел. Минуту спустя он хрюкнул и вернул его. Заплатить можешь? Тут милостиню не подают. Мерка, будет тебе стоить целый медный нинт. Пока знок, копаясь в своём трепе, Руис вынул маленькую потёртую шестиугольную монетку. и протянул её надзирателю. Надзиратель сунул её в карман и повернулся к своим подопечным, которые слегка замедлили скорость работы. Насмотрщик резко закричал на своих подчинённых. Они старательно стали работать плётками. На дальнем краю расчищенного поля стоял потрёпанный паровой фургон под драным тентом. В маленьком кусочке тени стояла тренога, которая поддерживала большую глиняную красную цистерну. В СССР не была вода. Руиз перескочил через стену и прошел мимо заключенных, которые искосо смотрели на него покрасневшими глазами. Когда он подошел к фургону, маленький хмурый человечек с полоской жирной сажи через весь лоб появился из фургона, держа в руках большой гаечный ключ. По его грубой коричневой робе, точно такой же, как и у других заключенных, Руиз решил, что это староста, завоевавший доверие начальства. Как и все остальные, свободно рождённые и заключённые, он носил татуировки, но они плохо были видны из-за блестящих розовых шрамов. Однако вполне достаточно, чтобы понять, что однажды староста тоже был продавцом змеиного масла. Руис подавил дрожь при чувстве. "Ах, добрый сэр", сказал Руис, широко улыбаясь. "Может быть, вы поможете мне?" "Маловероятно", сказал человечек. Не меняй выражения лица. Руи сохранил улыбку. Ваш благородный надзиратель был так добр, что согласился продать мне мерку воды. Староста рассмеялся коротким, взрывчатым смехом без веселья. О, истинно благородный насмотащик. Твой друг Ранд Лиссеса? Нет, нет. Я продаю мечты. Я просто бродячий торговец. В таком случае я тебе помогу. Староста положил гаечный ключ и заковылял к цистерне. Руис увидел, что ноги его были сломаны, а потом сраслись. Но никто не накладывал ему шины. Сколько он с тебя содрал, благородный Ронтлисс? Пусть мили скорпионы поселятся у него в паху. Староста протянул грязную руку. Давай свой мех торговец. Мне одни нинт, ответил Руис и протянул свой мех, который был совсем пуст. Староста снова горько рассмеялся. Выудил из кармашка ключ и отомкнулся с сэрну. Он повернул кран, и мутноватая вода полилась в мех Руиза. «Вода-то вонючая, знаешь ли», — сказал спокойно староста. «Наверняка зеленым дерьмом от нее заболеешь». Руиз взял свой наполненный мех, надеясь, что его иммунизация была достаточно хорошей. «Спасибо, добрый сэр», — сказал он и сделал глоток. Как и было ему обещано, вода была мерзкой. Он подавил желание выточнить её обратно. Потом закупорил мех и повесил его себе на шею. Староста пожал плечами и замкнул ЦСР уснова. Не благодари меня. И не проклинай меня, когда твои кишки превратятся в слизь. Я бы тебе дал водички из личных запасов на смотрощике. Если бы только посмел. Но я не хочу, чтобы мне снова переломали ноги. В следующий раз я могу не научиться также хорошо ходить. Руис объявил, что он всем доволен. Но что староста так поглядел на него, словно бы его диагноз сумасшествие подтвердился. Ну что, если человек должен быть дураком, ось по крайней мере будет счастливым дураком, а не кислым, сказал староста. Хорошо сказано. Может, ты мне дашь совет? Почему нет? Пока Рон Лисс не замечает, что я не в блюхе этой куче металлолома. Что ты мне можешь сказать про Стегату? Это весёлый город? Стегатом был столицей местной анархии, центр переработки сока кошачьих яблонь и прочей сельскохозяйственной продукции. Он лежал в 5 км дальше по этой же дороге. И там агент лиги держал трактир. Староста сделал безнадёжный жест и махнул рукой. Стегатом дыра, как всякая другая дыра в заднице. Другие меры не проявят интереса к твоим товарам. Но несколько торговцев и ремесленников в этом городе сводят концы с концами. И, конечно, там есть и свои осколки блистательной аристократии с навозной кучей. Руис почесал подбородок, словно задумавшись. Можешь посоветовать там хороший трактир? Староста Роскатиста рассмеялся от души, так что привлёк внимание надзирателя. Он немедленно посерьёзнел. Снова подобрал свой гаечный ключ и раставил в дебрих фургона. Руис пошёл дальше, отвесив почтительный поклон надзирателю, когда проходил мимо. Он подумал про себя: "Какое такое преступление совершил староста, чтобы его присоединили к одному из штрафных батальонов на Маха?" Продавцам змеиного масла полагалось несколько больше баблажек, чем обычным людям или остальным мелким торговцам. Хотя при этом они и пользовались меньшим почтением. их, как правило, считали безумными из-за того, что они по необходимости и по доброй воле постоянно пробовали собственный товар, галлюциногены, которыми торговали. Поэтому их эксцентричность принимались не сходительно. В некоторых местах ими даже восхищались. Принимая во внимание всё это, Руис был доволен тем камуфляжем, который он выбрал. Но состояние старости с переломанными ногами указывало на то, что всё же это не было безупречной легендой. Дорога миновала последние плантации кошачьих яблонь и поднялась на ещё более сухую возвышенность, территорию серых небольших камней, скупо разбросанных на плоской серой гальке и красном кварце. Руис часами шёл по этой дороге и не видел ничего, кроме случайных прохожих фургонов, Эти грузовые фургоны водили исхудавшие женщины в выцветших голубых одеждах, и ни одна из них не удостоила Руиза даже взглядом. Он быстро научился уходить с дороги, завидев впервые же облако пыли. Дважды мимо него проезжали люди верхом на животных, высокие, двуногие, рептильного вида существа. Они были покрыты тонкой чешуёй и двигались аккуратной скользящей походкой. Одно животное было чёрное, второе цвета старой бронзы. На обоих были отделаны серебром сёдлы и украшены драгоценными камнями удила. Ни один садник не ответил на приветствие Руиза, хотя он вежливо кланялся. В середине полуденного времени Руис спускался по ухабистой боковой дороге в менее бесплодную долину. В ней цвели обширные сады, и вдалеке, где долина была поглубже, кучка Одна из двухэтажных глиняных домишек стояли в тени пушистых ветвей старых деревьев в Димвельд. На плоском возвышении, как раз над деревней, была публичная площадь, так называемое место искусственных страданий, обычное место для каждой деревни и города на Фараонии. Выше снова начиналась бесплодная земля. В долине воздух был прохладнее и чуть-чуть более влажный. У Руиза возникло приятное чувство конца пути. В окружении маленьких мальчиков появились у дороги, чтобы уставиться на него большими глазами. Они растянулись в ряд, от самого высокого до самого маленького. И в руках у них были различные предметы: самодельные и примитивные. Обручи на палочки, самозапутывающиеся верёвки, импровизированные монетницы, с которыми они, вероятно, играли в фокусников. Руис улыбнулся им. Они слегка отодвинулись прочь, но ничего не сказали. «Привет вам, юные благородные джентмены», — сказал Руиз. «Мы не такие», — девско ответил самый смелый из них. Руиз развел руками жестом недоверия. «Как же я мог знать, поскольку я совершенно не знаком с обычаями вашего прелестного района?» «Смешно, как разговаривает», — сказал еще один пацан. — Да уж, ему-то должно быть понятно, что мы не сэры. А сэров не воняет дубленый ящери чьей шкурой, и они не носят мешковину. Сэры ездят на верховых зверюгах. Это произнес самый маленький из мальчишек, который говорил, осторожно подбирая аргументы. Остальные закатили глаза. Затем тот, кто говорил первым, натянул драную шавчонку на лицо малыша. — Он молодой еще, — объяснил тот, кто говорил первым. Понимаю, сказал Руис, пытаясь спрятать улыбку. Ну что же, может, вы поможете мне, поскольку вы столь хорошо осведомлены. Есть ли тут в Сигатуме приличная гостиница? Потому что я слышал, что именно Сигатум называется ваша деревня. Самый смелый парень потёр свой острый подбородок. Всё зависит от того, что вы называете приличным, что вы можете себе позволить. Не слишком много. Постель без представителей дикой природы, приличная еда удовлетворят самые смелые мои надежды. Тогда приют Ден Клара, он ближе к вам, чем придорожная гостиница Пугори Бальта. Вы ночь ночевать будете? Да вот, собираюсь. И правильно. Слышали про беспорядки на стене мира? Прошлой ночью не дальше тридцати километров отсюда. Джем он поднялся на край плато и съел стражника целиком. Сегодня он наверняка будет шастать в глубине страны, и ща себе ещё один бесплатный обед. Сегодня как раз хорошая ночь для того, чтобы храпеть за крепкой дверью. А Оден Клара на этот счёт даже и получше прочих. Хотя и стоить будет. Ого-го. Самый смелый парнишка, произнёс свою речь с спокойным удовольствием. Благодарю вас, «Не примену воспользоваться вашим советом». Руиз поддернул свой мешок и пошел бы дальше. Но мальчишки смотрели на него с большим ожиданием. Он вспомнил, что они, должно быть, ждут новых фокусов от путника, который был дружелюбно настроен. Поэтому он вздохнул и кивнул. Темные лица озарились белозубыми ухмылками. «Теперь смотрите на мои руки», – приказал им Руиз и показал им свою правую руку со всех сторон. А потом медленно сжал её в кулак. Они смотрели со странным для своих лет напряжением. Один из перстней Ируиза превратился в бутон внутри его кулака, который затем быстро превратился в подобие алого граната размером с напёрсток. Он открыл кулак и показал камень. Мальчишки ещё недостаточно удивились, хотя они были достаточно вежливы, чтобы дождаться чего-то более примечательного. "Это не может быть настоящим", сказал сомнение маленький. За что получил шлепок по плечу. Ройс рассмеялся. "Нет, разумеется, это не настоящий гранат. Собственно говоря, это редкая и прелестная куколка сказочной рубиновой крыла и бабочки". "Ну, раз ты так говоришь", сказал самый маленький, не потеряв дерзости. Но он выглядел таким же заинтригованным, как и все остальные. «Смотрите снова», — приказал им Руиз. Он прикрыл гранат второй рукой. Потом крепко сжал руки вместе. Кристалл распался в сияющую пыль. Беззвучно, невидимый зрителям. Его кольцо выдавило на поверхность еще один кристалл. И Руиз почувствовал, как он зашевелился на ладони, имитируя жизнь. Через секунду он раскрыл руки, и крохотный крылатый жучок расправил свои сверкающие крылья. Он секунду сидел на его руках, а потом спрыгнул и рванулся вверх. Он будет лететь к солнцу, пока не истощится его крохотная батарейка, а потом он распадётся на летучий порошок. Руис бросил сияющую пыль от раздавленного кристалла в мальчиков, которые засмеялись, показывая свой восторг. "Неплохо", сказал самый маленький. Руис низко поклонился и продолжил идти по дороге в деревню.